Глава шестая. Отец отсутствовал, а мама не знала, куда он полетел. Сказала лишь, что у него дела в Смоленах. Разочарованный дар поплелся приводить себя в порядок, помылся, переоделся, пообедал с матерью, не пытавшись разговорить с сыном и выяснить, где он был. Захочет, сам расскажет, а он о своих приключениях на Вщишском болоте говорить не стал. Только признался, что нашел старинный терем и познакомился с девушками. «Нашинскими», — понимающая, улыбнулась Веселина, — «или дальними». Дар порозовел. Он не знал, где живет Дарья, хотя считал ее, скорее, жительницей города, нежели хуторянкой. С дальними. Одну зовут Аума, а вторую – Дарья. Брови матери взлетели на лоб. Любопытное совпадение. Горожанка, надо полагать. Наверное, э -э я не узнавал, но она еще к тому же... Сенс... В глазах матери отразилось сомнение. Среди городских сенсов нет. Дар доел творог. Запил молоком, торопливо поднялся. «Пойду готовиться, у меня сегодня еще одно испытание». Веселина поняла его настроение, мягко улыбнулась. «Разумеется, сынок, потом как-нибудь поговорим на эту тему. В наше время сенс — редкое явление, тем более среди женщин. Она красивая?» «Очень!» — вырвалась удара «Тем более тебе повезло. ну иди, не переживай, все будет хорошо». Дар с облегчением вышел из столовой, поднялся к себе в спальню. Вопросы матери всколыхнули память. Перед глазами снова появилось лицо с зеленоглазой. И он некоторое время вспоминал ее речь, глаза, жесты, пока не опомнился и не заставил себя заниматься другими делами. Вытряхнул из тройной сумки, подаренную лягуном, невесомую эфемерную, как мыльный пузырь, скользкую сферу, с трудом поймал ее и установил на столе. Теперь, при дневном свете, она выглядела иначе. Размером с голову ребенка, легкая, как тополиный пух, и неуловимая, она казалась сгустком опалисцирующего тумана, не ограниченного никакой твердой оболочкой. Внутри неё то и дело вспыхивали искорки, складываясь в настоящие звездные россыпи, которые вдруг расплывались черным дымком, исчезали, чтобы через некоторое время засиять вновь. Дар присмотрелся к ним, напрягая зрение, и словно провалился в глубокий колодец, на дне которого зыбко колыхалась россыпь золотых шариков. Не шариков, конечно, но и не звезд. Планет тоже не очень-то похоже. В уша вдруг раздался удивительно мягкий раскатистый баритон. «Ирегутти Кэнкон, предупреждаю, переход фиксирован. К сожалению, система масс-переноса вырождается, связи рвутся». «Многие зависимые финиш терминалы системы вышли из строя, будьте осторожны». Предельная масса перехода — сто восемьдесят Ближайший фиксированный узел — система ЛЭМ-11, сорок световых лет. Ошеломленный дар перевел взгляд на один из золотых шариков. Тот вспыхнул ярче, пространство спальни шатнулось, так что желудок прыгнул к горлу, как при падении с высоты Спохватившись, дар вышел из колодца, с облегчением узнал обстановку спальни, однако голова прояснилась не сразу, пребывая в состоянии необычной эйфорической расслабленности. Пресвятая мать! Сфера-то далеко не простая вещь, и не игрушка. Ирегутик Энкон, что это значит, а главное, что за голос родился в колодце, и почему он... Предупреждал об опасности, советовал быть осторожнее. Может быть, сфера, узел какой-то машины с фиксированным переходом? Рация? Или передатчик материи? Стараясь не дышать, Дар отодвинулся от стола с удивлением и опаской, глядя на сферу, и подумал, что она сродни тем таинственным предметам, которые он видел в заэкранированной комнате под толщей болотных вод. Они тоже создавали впечатление невероятной глубины. Ладно, потом поэкспериментируем. Сейчас мне некогда. Полежи пока в сумке. Он осторожно коснулся сферы пальцами, но каким... Легким не было касания, ему показалось, что туман внутри сферы посмотрел на него строго и недовольно. Мало того, в момент касания стены комнаты, стол, кровать и другие твердые вещи на мгновение завибрировали, расплылись, как расплывается гитарная струна, если ударить по ней пальцем. Дар вспотел... «Заставил себя успокоиться, уложил сферу в сумку, посидел немного, отдыхая, потом достал фотографию трех мужчин, один из которых был похож на отца, как две капли воды, утвердил ее на столе. Снова в голове вихрем заклубились вопросы, не имеющие ответов, пришлось усилием воли загнать их поглубже и сосредоточиться на расслаблении». Добившись состояния полной немысли, Дар ушел созерцание работы всех по очереди органов тела, пока не настроился на испытание После этого встал, натянул свободную белую рубаху, такие же штаны, перехватил волосы алой лентой, чтобы не мешали, и мысленно позвал наставника. «Я готов». «Мы ждем тебя», — прилетел неслышимый никем, кроме дара Ответ. Суть любой высокой боевой системы заключается не в количестве освоенных приемов, а в психофизической готовности бойца жить среди людей без напряжения, но в то же время постоянно контролируя ситуацию. Настоящее боевое искусство – это стопроцентное владение физикой, физиологией и энергетикой организма, умение оценить обстановку и адекватно отреагировать на ее изменения. Специалист, свободно владеющий системой целостного движения, способен, не задумываясь, сплести силовую паутину любых возможных траекторий ударов и ответов, поскольку для него это, как способность, дышать или ходить. Но эти двое, замершие друг против друга в свободных позах, не спешили проявить все свои возможности и знания. Со стороны казалось, что они просто стоят и молчат, изредка делая мелкие шажки из стороны в сторону, мелкие жесты, неспешные движения. На самом деле это был бой. Состязание двух стратегий, двух тактик, двух отражений мира, очень близких по духу, но разных в силу возраста и опыта. вальга был старше Дара на 39 лет, хотя на вид ему нельзя было дать больше 40, и занимался с учеником более 15 лет, вложив в него все, что знал и умел сам. испытание боем Должно было дать оценку готовности ученика идти дальше самостоятельно. Старший сделал шаг в сторону и будто растворился в воздухе, исчез. Младший ответил тем же. Они встретились в определенной точке пространства. Бой происходил на лесной поляне, усыпанной валунами, рассчитанной обоими, но с разных сторон и разными подходами. Вихрь невидимых глазу обычного человека движений полууклонов, полунырков, полупрыжков, многоуровневое оперирование всеми органами тел, энергетические всплески, потоки намерений и ответов на них, стремительные перемещения по рингу, Никто не споткнулся, не пошатнулся, не задел камень, не раздавил сухую веточку, и выход на главный удар. Они угадывали потенциалы атаки, опасность маневра, возможные уходы и угрозы, прогнозируемые и вероятностные ответы, и отвечали такой же блестящей виртуально-реальной защиты не доводя ситуацию до контакта. Потом тот, что был старше, вдруг сделал отскок назад. Еще один чуть не упал и выставил вперед ладонь. «Остановись!» Дар замер, прекратил двоица и троиться выпал из пространства боя, опустил руки, с которых сорвались на землю и погасли струйки розоватого свечения. «Я горжусь тобой», — продолжил наставник, — «ты превзошел все мои ожидания». Он поклонился. «Спасибо, Чистодей, теперь я спокоен за тебя!» Дар очнулся, порозовел, ответно поклонился. «Благодарю тебя, учитель, за терпение, за строгость, за все!» Вольга глубоко вздохнул, гася огонь в глазах. «Да, ты превзошел меня!» «Так я не двигался даже в молодости. Живи долго. Но запомни, сынок, реализация резервных возможностей организма не главное. Тебе еще надо научиться не доводить наметившийся конфликт до боя. Бой надо выигрывать до его реализации». «Я понимаю», – тихо сказал дар. Буду горд убедиться, что это так. Ты научился воздействовать на любые биосистемы, попадающие в сферу досягаемости. Однако постарайся отличить действительно опасные физические биосистемы от потенциально опасных. Не навреди. Я постараюсь. Вольга улыбнулся, обнял ученика за плечи. «Поздравляю, сынок. Ты...» Прошел испытание. Теперь я могу спокойно вернуться в свой скит. Из-за кустов лещины вышли двое. боригор и старейшина общины Голован. «Давай теперь со мной», — пошутил главный витязь общины. «Не терпится получить по сапатке». «Уж лучше я потревожу медведя в берлоге», — ответил шуткой дар, пожимает твердую руку воина. «Ты заслуживаешь правила!» — прищурился Голован. Очень старый, больше века, прожил на земле, но оставшийся стройным, прямым и бодрым. Длинные седые волосы были пышными, а глаза сияли молодым голубым огнем. «Живи по закону, имя которого — совесть, и тогда тебе станет доступен высший уровень живы — устроение повелевания!» Дар молча поклонился, посмотрел на Борегора. Вообще-то лучше с тобой не связываться, сделал тот озабоченное лицо. Да и времени нет. голова усмехнулся, в аргах маякнул. Это уж точно. Потеряем защитника. Дар усилием воли сдержал довольную улыбку. Бригор заметил его мимику, захохотал, обнял за талию. Рад за тебя. Вижу, что у меня есть достойная замена. Ну что, други, отметим это дело хмелем. «Невозбранимо», — согласился Голован, — «право имеем». На хутор возвращались в приподнятом настроении, весёлые и довольные. Душа дары пела, он был счастлив. Вальга посматривал на него понимающе, пряча усмешку, а Голован с одобрением и скрытой печалью. Он знал, каким непростым будет путь молодого Чистодея в будущем барята переживающий за друга, встретил делегацию за околицей хутора. Понял по мужчин, что все сладилось, и порывисто сжал локоть Сидара. «Я знал, что ты пройдешь испытание». На миг его лицо поразило сожаление. «Теперь ты сможешь выбирать дело самолично». Он вздохнул. Дар его понял. Борята был на год моложе, не закончил, универсалей не мог решать свою судьбу без одобрения старших. Ему еще предстояло пройти испытание и доказать свое право на самостоятельную реализацию возможностей. Все участники события сели за накрытый стол в тереме железвичей, веселина поставила праздничный пирог, разлила в кружки горячий облепиховый взвар, и началось веселье. Через полчаса заявился князь, обнял сына, шепнул на ухо «Молодец мальчик», присоединился к пирующим. Дар захмелел слегка, с удивлением прислушиваясь к своим ощущениям. До этого он ни разу не пробовал хмельных напитков, заметил испытывающий взгляд Голована и вдруг сообразил, что застолье тоже часть испытания, быть может, не менее важная, чем боевая. Старшие наблюдали за ним из-под чтобы проверить его реакцию на психотропную зависимость, на разрешенное расслабление, дающее легкое удовольствие. Усилием воли он задавил приятное эйфорическое головокружение, отставил кружку. «Еще — Еще, сынок, с готовностью поднесла кувшин мама. — Нет, не хочу, — с достоинством ответил он. Голован встал. Глаза его смеялись. Поклонился. «Прошу прощения, князь, мне пора. Можешь гордиться, у тебя есть опора и надежда». Засобирался и Вольга. «Пожалуй, засиделись мы тут. Пусть молодежь еще посидит, пошумит, а нам действительно пора. Пойдемте, дороги, побеседуем, — поднялся бояр. Есть о чем». «Ты послал дружину?» «Об этом речь». Взрослые поднялись на второй этаж Хоромина, голоса их стихли. Дар и Борята остались доедать пирог и пить чай. Потом пошли в спальню Железвича-младшего. «Ты мне так толком не рассказал, что обнаружил в болоте», — заявил барята «Терем», — ответил Дар, сбрасывая бранную одежду для боевого испытания, — И, оставаясь в чём мать родила, ты мне это уже говорил, возмутился приятель, взирая на него с восхищением и завистью. Дар был прекрасно сложен и ощутимо энергичен. Сила переливалась по его жилам, как жидкий огонь. После обеда слетаем туда ещё раз. Глаза барята загорелись. Правда? Не шутишь? Здорово! Только чёрт, я тоже нырну в болото. Посмотрим. Дар накинул рубаху, достал из сундука травяную сумку с магической сферой. Барята с любопытством придвинулся к нему. «Что ты хочешь делать?» «Руками не трогай, это непростой шарик». «А какой?» «Внутри него спит не наша жизнь». «Шутишь?» Дар вытряхнул в туман на текучую сферу на стол, уже не обращая внимания на шаткое сотрясение всего объема комнаты. Внимательно вгляделся в мерцающие искры в центре сферы. Снова проявился тот же эффект, что и вчера, когда он начал изучать подарок лягуна, пытаясь понять его назначение. Сфера как бы протаяла в глубину, мягко качнув пространство дома, превратилась в колодец с зыбкими стенами, искры выросли в размерах до золотых, вибрирующих и дышащих круглишей «Что это?» — прошептал потрясенный Борято, затаив дыхание. «Ирегутик Энкон» — прозвучал в головах молодых людей мягкий бархатный баритон Переход фиксирован. «Кто ты?» Мысленно перебил дар обладателя голоса. Короткая пауза. «Я независимый оператор перехода интергалактической системы связи на местную линию метро». «Что такое метро?» «Постойте, но ведь метро — это система масс-переноса, транспортная система». «Абсолютно верно. Но метро не работает уже много лет». «Земная сеть просто заблокирована, сеть Солнечной системы и межгалактическая сеть работают в аварийном режиме». «Почему?» «На этот вопрос у меня нет ответа». Сбитый с толку удар не сразу пришел в себя, помедлил, формулируя более корректный вопрос. «Вы, ваш комплекс работает?» Неизвестный оператор перехода интергалактической системы связи не потерял ни грани вежливости. Он был очень терпелив. Я еще работаю, хотя велика вероятность сбоя программ из-за износа интерфейса. А система тоже работает в относительно стабильном режиме. И метро на 33%. Что это значит? Многие станции вышли из строя и не подлежат восстановлению. А ты можешь перенести меня в сеть на одну из работающих станций, или они все заблокированы? Вы, наверное, не расслышали. Я независимый оператор. То есть можешь? В пределах функционирующих систем. Тогда перенеси меня на э, ближайшую станцию. А, погоди, я смогу вернуться». К сожалению, выходы метро тоже фиксированы, а у вас нет второго открытого трансфера. Где я окажусь, если придется вернуться? На вашей планете остались незаблокированные узлы перехода, в том числе в 58 километрах от этого места. В городе, ближайшей станции метро, в Брянске? Я не знаю названий ваших городов. Возможно, это действительно Брянск. Тогда включай линию. Назовите точные координаты. Желательно попасть на Меркурий. Ближайший узел выхода на Меркурии, станция GR-102. Борято не принимавший участия в мысленной беседе друга с автоматом переноса и не успевающий следить за нитью беседы, шумно вздохнул. «Что?» — он говорит. «Когда я исчезну, возьми у старшины летак и дуй к Брянску, будешь ждать меня у главного городского терминала метро». «Ты уходишь без меня?» Я только взгляну одним глазом на Меркурий и вернусь. Дар перешел на мыслеконтакт с оператором устройства переноса. Поехали. Эфемерно зыбкий колодец, на дне которого сияли золотые шарики неведомых звезд и планет, скачком обнял Дара, превратился в несущийся навстречу с огромной скоростью тоннель, сжался в тончайшую струну. Сознание померкла и прояснилось через несколько мгновений. Чувствуя неприятное шевеление желудка, Дарс глотнул слюну, сделал шаг вперед на ватных ногах и едва не стукнулся лбом о стену, замер, ощупывая помещение сканером третьего глаза. Оно было тесным, всего на 4-5 человек, и абсолютно голым. «Кабина, метро!» — пришла догадка. но конечно, это финиш камера на Меркурии, судя по слабой силе тяжести, только дышать нечем». Воздуха в кабине действительно было очень мало, а это говорило о том, что системы обслуживания данного объекта давно отключились. Не застрять бы. Дар пощупал шершавую стену кабины перед собой. Сзади что-то скрипнуло. В кабину упал сноб слабого оранжевого света» это открылась дверь. Дар шагнул в коридор, тускло освещенный пунктирчиком аварийной сети, вспомнил о своем транспорте и оглянулся, как ужаленный. Туманно-прозрачная сфера Кенкона, в которую свернулся тоннель перехода, лежала в углу кабины, помаргивая оранжевыми искорками. Дар с обречением перевел дух, вдруг сообразив, что если струна связи с земным миром оборвется, вернуться домой будет очень трудно, если вообще возможно. Осторожно поймал сферу, засунул под рубашку на груди, чтобы не потерять ненароком. Отсутствие воздуха напрягало, но Дарни собирался задерживаться в этом странном месте надолго, с недаемой любопытством. Он хотел лишь убедиться в действенности случайно открытого способа путешествовать по недоступным ранее мирам. Коридор с морщинисто пористыми гнутыми стенами – Три светлых прямоугольника, один за другим, двери, наверное, еще один с паутинками света внутри, в торце коридора. Захотелось посмотреть, куда ведет эта дверь. Дар подошел к прямоугольнику, не обнаружил на нем, и возле него никаких кнопок или указателей, шлепнул ладонью по световому узору. Прямоугольник выгнулся пузырем и рассыпался дымными струйками, открывая вход в помещение. Дар вошел. Он оказался под невысоким куполом с черно-коричневыми панелями, вделанными в стены купола. Цвет пола непонятен, так как пол покрыт толстым слоем пыли. Два холма рыжей пыли и каких-то обломков посередине, блестящее яйцо в дырчатой кожистой оболочке у стены. Жарко. Воздух практически отсутствует. Интересно, что здесь было и когда, сколько лет назад? Ни одного намека, ничего такого, что дало бы возможность оценить возраст, сооружения. Однако должен же здесь существовать некий механизм управления, встроенный техникой, а также справочный информационный комплекс, которыми снабжались в прошлые времена все постройки людей. «Есть кто живой?» – проговорил дар, не слыша своего голоса. Слабые следы атмосферы помещений звук не проводили. Повторил ту же фразу мысленно. Никто не ответил, хотя через мгновение что-то дрогнуло. В стенах купола по давно не работающим контурам пробежала почти неощутимая струйка энергии. «Управляющий?» Еще одна эфемерная судорога и тишина в ответ – «Ты меня слышишь?» Бесшумные молнии электрического разряда. Если автоматикой слышал человек отвечать не спешила или не могла. Хорошо, включи хотя бы систему обзора. Две тихие молнии одна за другой и тотчас же в куполе стали образовываться, будто лед таял отдельные прозрачно-мутноватые окна. Сквозь них внутрь помещения хлынул горячий световой поток, ощутимо плотный и густой, как кисель. Дар прищурился, регулируя остроту зрения, словно почувствовав его напряжение, окна системы обзора, так и не соединившиеся в общее поле, притушили интенсивность потока световых лучей. Стала видна исполинская алая полусфера с волокнами и фонтанами протуберанцев, солнце, наполовину прятавшееся за краем Меркурия. Очевидно, станция с башни обзора располагалась в данный момент на краю дневной стороны планеты и был виден лишь край светила, похожий на жидко-огненную гору. Дар нашел черную дыру в этом стоячем пламени, поежился невольно. Из хроник он знал, что этот странный объект, поглощавший свет и плазму верхних слоев Солнца, некогда располагался на поверхности Меркурия, но потом в результате какого-то эксперимента был сброшен на Солнце и остался там, назывался этот объект Эйнсов. Голова закружилась, мозг требовал кислорода. Дар мог бы перейти на галотропное дыхание, но использование аутотропных техник изменяет биохимический баланс организма, и наставник учил без нужды не вмешиваться в его энергетику. Бросив взгляд на черную щербину Эйнсофа, самая настоящая дыра в преисподнюю, он поспешил обратно к кабине метро. Лишь оказавшись в тесной, неуютной каморке вспомнил, что мог бы воспользоваться магической сферой под куполом зала обзора, вынул из-за пазухи сферу, проник в ее глубину мысленным взором. Вокруг соткался из ничего зыбкий струящийся колодец. «Домой!» — приказал дар оператору сферы и через минуту вывалился бездыханный в кабину метро Брянского терминала. Борято ждал его у входа в пустом зале, где располагались около сотни кабин. Никого в этот час в зале не было, терминал давно не работал. Еще через минуту они мчались на летаке в сторону хутора «Жуковец».